голова первая. Охренеть. Я швырнул газету и замер в прострации. Короче, всё моё послезнание теперь можно отправлять в псу под хвост, потому что после того, что случилось в Европе, вся известная мне история полетела к урком. Разве теперь что-то может пойти так же, как пошло в реальности? Все началось с того, что мою идею, которую я высказал больше по приколу, ну, с кораблем из ЗРК на нем, реализовали. Как оно там было организовано, бог знает, но официально было объявлено, что сербы угнали корабль, на котором перевозилась система С-300, закупленная киприотами. Была ли подобная продажа в моей прошлой реальности, я не представлял совершенно, но здесь Кипр официально заключил контракт на покупку нашей ЗРК, после чего её изготовили и отправили по адресу. Реальный факт. Комплекс С-300 закупил Кипр. Договор на покупку был подписан в 1996 году. Он был поставлен, но потом из-за жёсткой позиции Турции комплекс передали Греции. А некая банда сербов, откуда-то узнала про это, и в Эгейском море лихим налётом захватила грузовой корабль, доставлявший купленные адресату, после чего они перегнали его на Адриатику, где и подловили возвращавшиеся после налёта на Сербию самолёты НАТО. То есть для самих сербов они все, естественно, стали не бандитами, а героями. Их именами назывались улицы, суда, школы, мосты. К сожалению, посмертно, поскольку все они погибли вместе с захваченным кораблём, который уже через 2 часа был расстрелян американскими гарпунами и томагавками. Их они тоже сбили достаточно много, но все уничтожить не смогли. Хотя американцам также пришлось повозиться. Доставив им столько неприятностей, корабль получилось уничтожить только после третьей атаки, когда они подняли девять самолётов РЭБ и ударили одновременно сорока с лишним ракетами. Так что сейчас этот корабль покоился на дне Адриатического моря во впадине между Барией и Дубровником на глубине около тысячи метров. Ну, или вернее, его разорванные остатки. Но в Сербии их биографии печатались на первых страницах центральных газет, и, судя по ним, это были настоящие люди из народа. Ни один из этих героев-террористов к моменту захвата грузового судна с киперским ЗРК не служил в армии и не работал в государственных структурах. А большинство вообще были какими-то левыми типами, студентами, крановщиками, водителями грузовиков, слесарями, поварами. Из-за того всех из них за время гражданской войны в Югославии кто-то погиб, причём большинство из них потеряло всю семью. Каким образом такая пёстрая компания смогла не только захватить судно, но и развернуть перевозимый на нём в транспортном состоянии ЗРК в боевое положение, потом ещё и умело отстреляться из него по боевым самолётам, вертолётам и крылатым ракетам альянса, выпустив минимум парочку боекомплектов, а это означало, что кроме всего вышеуказанного, они смогли ещё и умело перезарядить пусковые установки что тоже требует хорошей подготовки осталось за кадром. Как бы там ни было, поизвились ребята знатно. Больше всего, естественно, досталось американцам. Они в тот день потеряли больше сотни своих самолётов, в том числе пять стратегов-невидимок. Воздушное командование НАТО лишилось трёх самолётов DRLO и управления E-3 Sentry. Немцы потеряли 5 истребителей и бомбардировщиков Торнадо, французы 7 Миражей, итальянцы 9 F-16. Кроме того, по одному самолёту лишились англичане, голландцы, канадцы и португальцы. Остальные страны, участвовавшие в бомбардировках, обошлись без потерь. Пилотов и других членов экипажа погибло почти полторы сотни, причём большую часть из них составили экипажи ВВС С этими дурами было потеряно почти 100 человек экипажей и ещё каких-то высокопоставленных гостей. Из остальной толпы было потеряно всего около 50 человек. И это несмотря на то, что в части самолётов экипажи состояли не из одного человека. Катапульта рулит. Впрочем, не все эти самолёты оказались на счету террористов. Дело в том, что к моменту начала всего этого корабельно-ракетного перформанса Югославам удалось сохранить какое-то количество своих ЗРК и почти полтора десятка МиГ-29. И когда террористы ссадились с неба натовские И-3, Югославы моментально подняли с аэродромов и выпихнули на позиции все, что у них к тому моменту оставалось, вследствие чего «Мигари» Ранние мгновенно засекавшие всеми самыми центры, которые быстро наводили на них свои истребители, вследствие чего все попытки хоть как-то противостоять натовцам, как правило, заканчивались не только безвозвратными, но и безответными потерями. Сумели таки догнать часть отходящей волны натовских самолётов, понеся от того, что творилось в небесах, свою малую лепту и добавив бардака в ситуацию. Леос, как выяснилось, большинство своих уцелевших подвижных ЗРК Югославы передислоцировали в Черногорию, поближе к побережью. И они тоже успели подключиться к веселью. Ну и кроме того, сербам и черногорцам удалось провернуть ещё одну операцию по своим последствиям, затмившую собой даже подвиг героев-террористов. Как выяснилось, Югославы ещё до начала бомбардировок вывели из баз и где-то затихарили четыре своих престарелых ракетных катера проекта 205, вооруженных старыми как говно мамонта советскими противокорабельными ракетами «Термит». Первый катер данного типа вошел в состав советских ВМС почти 40 лет назад, еще в 1960 году, а «Термитам» и «Египтяне» в 1967 году, Первыми в мире произвели ракетную атаку и потопили крупный военный корабль – израильский эсминец «Эйлат», представлявший из себя бывший английский эсминец типа «Зет» 1944 года постройки. Так что к 1999 году все это добро считалось безвозвратно устаревшим. Вследствие чего при обычных условиях у югославов не было ни единого шанса нанести с их помощью какой бы то ни было урон. Их бы обнаружили, опознали и уничтожили ещё до выхода на рубеж атаки. Но в этот день условия можно было назвать какими угодно, но точно необычными. Эпический бардак, творившийся в воздухе над Адриатикой, Оттянуло на себя всё внимание натовских военных, вследствие чего ракетные катера сумели такие выйти на рубеж пуска ракет и даже успели отстреляться по Теодору Рузвельту как раз в этот момент, принимавшему самолёты своей авиагруппы, отбомбившейся по Белграду и его окрестностям. Ракеты были старыми, так что две из 16 просто не сошли с пусковых установок. Ещё одна упала в воду, пролетев всего километров 20. Остальные же добрались до ордера. Несмотря на весь творящийся бардак, американцы сумели таких засечь и отработали по ним весьма успешно. Из 13 ракет было сбито 11, но две всё-таки долетели до авианосца. Повреждения, как потом выяснилось, оказались не слишком большими. На одна из ракет повредила систему контроля состояния реакторов, вследствие чего по кораблю разнёсся сигнал радиационной тревоги. Плюс, поскольку все югославские морские силы уже давно считались уничтоженными, а также то, что среди рядовых членов экипажа уже распространились слухи о том, что где-то не слишком далеко кто-то вовсю чехвостит самолёты НАТО, Кому-то из команды пришло в голову, что их атакует Черноморский флот русских. А русские, несмотря на всё то, что творилось с нашей страной и нашим военно-морским флотом в последние десятилетия, посчитали за куда более опасных противников, чем югославов. Вследствие чего часть команды охватила паника, что сильно осложнило борьбу за живучесть. И начавшийся после подрыва боеголовка пожар быстро потушить не удалось. Поэтому капитан, ну или кто-то из старших офицеров, имеющих право принимать решения, приказал заглушить реакторы и объявить эвакуацию всех незадействованных в неотложных мероприятиях борьбы за живучесть. После чего американцы дисциплинированно доложили в штаб 7-го флота о том, что на авианосце пожар, проблемы с ядерным реактором и что они опасаются, что могут не дойти до Гаэты поэтому Теодор Рузвельт буксирует в Таранто. И это оказалось их самой большой ошибкой, потому что вести об этом в считанные часы разлетелись сначала по всей Италии, а затем и по всей Европе, в которой до сих пор еще вполне цвела и пахла радиофобия, вызванная Чернобыльской аварией, которая, как вы помните, в этом варианте реальности случилась на семь лет позже, в 1993-м, а не в 1986-м, и с намного более чувствительными для Европы последствиями. Причем это сообщение было ярко проиллюстрировано живописными картинками горящего атомного авианосца с огромной толпой на палубе, отдельный представитель которой, не дожидаясь своей очереди эвакуации, самостоятельно сигали с палубы корабля в воды Средиземного моря которые в прямом эфире демонстрировали ушлые журналисты некоторых итальянских телеканалов, прибывшие к месту катастрофы на вертолётах. Близко им подлететь не дали, но длиннофокусные объективы, установленные на телекамеры, позволили получить вполне различимые кадры. Так что не успели американцы дотянуть свой авианосец до Таранто, Как на встречу устремились сотни яхт, катеров и других корабликов, заполненных возмущёнными итальянцами, которые собирались в Кастемелеч, но не дать этой страшной, горящей военной ядерной машине подвергнуть опасности жизни мирных итальянцев. И всё бы ничего, мало ли какие протесты устраивают люди на демократическом западе. Для подобных стран всё это часть обычной жизни. Вон те же жёлтые жилеты несколько лет устраивали очень яркие перформансы, требуя созыва всенародного собрания для реформы налогообложения, доступное жильё, переписать конституцию, выйти из ЕС и тучи всего другого. И что? Всё закончилось книгой какой-то французской социогини Мы жёлтые жилеты, наши первые 600 дней. Каких-нибудь иных значимых последствий все эти бурные выступления не принесли. Западная демократия, она такая демократия. Так что и этот мощный порыв свободных европейцев, скорее всего, не закончился бы ничем серьёзным. В лучшем случае американцы развернулись бы и потихоньку поплюхали на свою собственную базу в Гаэте. Однако в жизни так устроено, что если уж начинается чёрная полоса, то она начинается по всем направлениям. В данной ситуации камнем и вергнувшим американцев в настоящую лавину неприятностей оказалась компания итальянской золотой молодежи, похоже, зависавшая где-то на восточном побережье Апулии. Услышав про всенародный итальянский перформанс против военного атома, они тут же возгорели с желанием непременно к нему присоединиться, для чего загрузились на скоростную фешенебельную яхту и бросились в Тарантский залив, крайне неудачно вылетев на полном ходу в тыл американского ордера вследствие чего они, похоже, были приняты американскими моряками и так сильно нервничающими после всего произошедшего за очередных нападающих, после чего, соответственно, по ним был немедленно открыт огонь артиллерией и ракетами. Как позже выяснилось, на яхте собрались почти три десятка молодых представителей самых сливок высшего итальянского общества. В том числе один певец и две популярные актрисы и модели, по которым пускала слёни большинство итальянских мужчин. Никто из них не выжил, но сообщить о том, что их убивают, с перечислением части присутствующих, они успели. Окружившие поблизости вертолёты с корреспондентами итальянских телеканалов даже смогли заснять окончание трагедии и выдать всё в прямой эфир. Так что все поспешные попытки представителей итальянской элиты, сильно аффилированных с американцами, замолчать трагедию или хотя бы спустить её на тормозах не только не удались, а наоборот привели к противоположному результату. В ответ на их усилия итальянцы пришли в дикое возмущение, которое смело правительство и привело к роспуску парламента. Большинство же партий идущих на новые выборы начали одна за другой заявлять, что после своего избрания намерены поставить вопрос о немедленном выходе страны из состава НАТО. Ибо вместо того, чтобы защищать граждан своих стран-членов, эта организация их убивает. Да и вообще, эта организация создавалась против коммунистического блока Варшавского договора, а он уже давно распущен. Ну да и с коммунизмом в Европе все уже окончательно распрощались, даже русские. Но на этом скандале ничего не закончилось. При последнем разговоре с Примаковым я вскользь упомянул, что американцы во время операции Союзная сила точно будут использовать снаряды для авиапушек, содержащие обеднённый уран. Вследствие чего некоторые местности в Сербии оказывается, подвергнуты радиационному заражению, хотя и небольшому. Я не видел в этой информации особой ценности, потому что в той реальности все попытки сербов хоть как-то раскрутить эту тему ни к чему не привели. Так, кто-то что-то пописал, пописал, да и забыли. Но здесь вам не тут. Едва только буря с американским атомным авианосцем начала утихать, Как разразился новый радиационный скандал. Всё началось с информации об американских снарядах с ураном. Причём в сообщениях, появившихся в прессе, старательно не использовалось прилагательное обеднённый, а наоборот, подчёркивалось, что американцы категорически запрещают пользоваться этими снарядами на территории Соединённых Штатов. Эта информация не только появилась в прессе, но и вышла на самый высший уровень. Потому что когда американцы пытаясь оправдаться начали публиковать в европейских СМИ пространные разъяснения о том, что Уранди обеднённый, безопасный, кто-то из левых французских политиков потребовал привести хоть один пример того, что эти безопасные снаряды использовались при стрельбах на своей территории. Данные американцами разъяснения по поводу того, что эти снаряды, где очень дорогие и потому практически не используются для учебных стрельб, были признаны неубедительными, после чего сразу в нескольких странах зазвучали требования проверить, как использование этих снарядов повлияло на радиационный фон в Сербии и сопредельных с ней странах. И уже через день появилась информация, что несколько групп экологических активистов произвели несколько десятков замеров уровня радиоактивности вод Дуная, которые аж в четверти случаев показали результаты в разы превышающие обычный природный фон. Причем внешне все было обставлено очень серьезно. Замеры брались несколько раз из разных мест, А весь процесс снимался на портативные видеокамеры, после чего результаты съёмок были предоставлены, так сказать, международному сообществу, что сильно придало достоверности всем этим данным. Причём информация о подобных замерах пришла не только из Сербии, но и из Болгарии и Румынии. После чего в левой европейской прессе развернулась истеричная кампания под девизом Американцы загаживают Европу радиацией, удачно подпитавшую и так полыхавшую после происшествия с Теодором Рузвельтом европейскую радиофомию. А попытка властей Румынии и Болгарии, превозгласивших курс на вступление своих стран в НАТО, притушить раскручивание этой кампании административными методами привела к крупному скандалу не только ещё больше усилившему общую истерию, но и приветшему к парламентским кризисам в обеих странах. Так что сейчас и в Румынии, и в Болгарии спешно готовились к новым парламентским выборам. А правительство Югославии объявило о том, что ситуация с радиоактивным заражением в Косово стала совсем катастрофичной вследствие чего оно организует срочное переселение населения некоторых населенных пунктов автономного края, под маркой «Чего, похоже», начало активную зачистку в Косово. Я поднялся с дивана, на котором читал газеты, и вышел на террасу. На фоне всего происходящего мой спич на премию «Оскар» тянул максимум на мелкую шалость. Так, может, мне можно прервать своё добровольное подполье и улететь домой? Тогда сразу после моего выступления на церемонии мы с Алёнкой пройдя настоящим коридором позора, потому что президент Клинтон был очень популярен среди творческой интеллигенции. Вот умеет же это сословие отыскать дерьмо на ровном месте. Поспешно добрались до арендованного лимузина и выехали в аэропорт. Там, обнявшись на прощание, моя любимая вылетела в Квебек, откуда должна была улететь в Москву к детям, а я отправился в Ванкувер, откуда мой путь лежал в Макао. Добравшись до этого анклава, который пока ещё оставался колонией Португалии, хотя и последний год, я быстро преодолел все пограничные формальности и заселившись в отель, завалился отсыпаться. Нервяк последних суток меня вымотал напрочь. Да и сдвиг по времени тоже не прибавил здоровья. Потом был типа нелегальный переезд в Гонконг на катере, вроде как принадлежащим контрабандистам, и заселение в небольшой домишко в дальнем углу новых территорий. Уж не знаю, действительно ли меня переправляли контрабандисты, но антураж был вполне соответствующим. Ночь, дождь, скоростная лодка, высадка в маленькой бухточке и переезд до места на старом тойотовском пикапе, в кузове которого стояли корзины со свежей рыбой. Как бы там ни было, контрабанда меня из одного анклава в другой прошла без проблем. Никто не арестовал и не пристрелил. Несмотря на то, что все это было организовано, так сказать, на живую нитку... Ну, не было у меня никаких связей с азиатскими контрабандистами. Да и с любыми другими тоже. Так что ничего из необходимого для нелегального или просто скрытного пересечения границы я не имел. Ни фальшивых документов, ни налаженных каналов, ни проводников. Даже отель в Макао мне забронировал управляющий одного из моих офшоров, причём на мой собственный паспорт. Так что проследить меня до Макао было вполне реально, а вот потом да тоже реально. Если мной займутся настоящие профессионалы из серьёзных спецслужб. Но я всё-таки надеялся, что мой проступок не настолько тяжёл, чтобы за мной начали охотиться настолько яро. В Америке вообще к высказыванию личной позиции относятся довольно индифферентно. Мол, у каждого свой таракан. И не проезжайди это вот так на Оскаре перед лицом тысяч людей и под телекамерами, транслирующими происходящее ещё нескольким сотням миллионов зрителей, меня бы в лучшем случае пожурили, а то и вовсе проигнорировали, просто внеся в некий чёрный список людей, которым следует с порога отказывать в финансировании и любом возможном продвижении. Типа, нет такого человека и никогда не было. Ну, может, деньги бы ещё отобрали, до которых смогли дотянуться. А теми, которые не отобрали, лишили бы возможности пользоваться. Обвинили бы в какой-нибудь неуплате налогов или там придумышленном мошенничестве и заблокировали счета. Да окончание расследования, которое будет тянуться годами и годами. А ты судись, трать остатки имеющиеся и всё, что снова заработал на адвокатов. Но тут тоже не всё так однозначно. И шанс хотя бы частично отбить подобный наезд есть, хотя и небольшой. Однако ситуация с Оскаром всё усложнила. Уже больный сильный резонанс прошёл по всем СМИ. Мне даже пока я ещё торчал в Макао, позвонили на мобильник от Ларри Кинга и попросили записать на видеокамеру небольшой ролик с ответами на переданные вопросы. Увы, пока ни скайп, ни ютьюб еще не существовали, не говоря уж о всяких там зум, тикток и прочих. А пройти на местную телестудию я отказался сам. Ну и он нафиг. Береженого, как говорится, бог бережет. Это ж бывшая португальская колония, а Португалия — член НАТО, и, как и любой другой подобный член, плотно лежит под американцами». Тем более, что за окном конец 90-х, то есть самый пик пак американана. В этом ролике я торопался сообщив, что Голливуд великий провидец и что всё, что устроил Клинтон, уже было показано 2 года назад в фильме Хвост виляет собакой. А также вернул пассаж о том, что высокомерное пренебрежение ко остальному миру, появившееся в последние годы у лидеров Америки, непременно обернётся тем, что в самой Америке уже очень скоро начнут гореть и рушиться небоскрёбы, а самолёты ударят по Пентагону. Естественно, имею в виду теракты 11 сентября. И если Америка хочет жить в мире, ей надо заново научиться договариваться с другими. А что она в настоящий момент напрочь забыла, предпочитая давить и бомбить там Где все вопросы можно было бы решить всего лишь таликом и уважением и учётом чужих интересов. Конечно, подобные заявления были восприняты всеми скептически. Ларри, даже выдав в эфир ролик с моими ответами, не сдержался и посаркастировал в мою сторону, мол, мало ли человеку может привидеться падающие небоскрёбы, самолёты бьют по Пентагону. Но я сохранял спокойствие. Ничего, посмотрим, как они запоют, когда все произойдет. И вот теперь я был совершенно не уверен, что в этом мире случится одиннадцатый сентября. Так сильно все изменилось. «Маслате, сэр?» Я оглянулся. В комнату неслышно заглянула Манджула, пожилая индианка, доставшаяся мне в прислуге вместе с домиком. Она всё время пыталась напоить меня чаем, но не обычным, то есть чёрным или зелёным, а по индийскому рецепту. Так называемым масала-чаем. Это чай с молоком, сахаром и специями: кардамоном, имбирём, корицей и разными другими. Устойчивого рецепта подобного чая не существует, так что в разных местностях его заваривают по-разному. Я познакомился с ним в прошлой жизни, когда мы путешествовали по Индии. А тут имел неосторожность в первый же вечер после заселения согласиться на то, что мажола мне его заварит. Ну и пошло-поехало. Дело в том, что китайцы относятся к чаю с очень большим почтением и очень осторожно в отношении каких-нибудь к нему добавок. А уж такой объём, их как в масолатее, У их глазах выглядел настоящим кощунством. Даже запах чего-то подобного вызвал у многих из них негативную реакцию. Манжула же его, похоже, очень любила и сильно страдала от того, что при других обитателях домика не могла себе позволить заваривать свой любимый напиток. Ей это категорически запрещалось. Со мной же удалось оторваться потому она старалась предлагать заваривать его мне при любой возможности, имея в виду, что под шумок и ей достанется. Вследствие чего я его сейчас нахлебался столько, что казалось, будто он у меня скоро из ушей польется. «Но, thanks», — коротко ответил я, и Манджула скрылась, прикрыв за собой дверь. Я же подошел к зеркалу и уставился на свое изображение. В прошлой жизни к этому возрасту я уже успел убить зрение до минус двух, потерять несколько зубов, заполучить камни в почках и заработать ревматоидный артрит. Скорее всего, в качестве осложнения после перенесенного на ногах гриппа. Служба в ротном звене делала такое – не всегда получается поболеть в постели. Так что тогда, к 36 годам, мой организм был уже довольно потрепанным. Но в этой жизни у меня со здоровьем пока всё было в порядке. Может, и не совсем в полном, но никаких системных или хронических болячек к настоящему моменту вроде как не вылезло. И причину этого я в значительной степени видел не только в куда более здоровом образе жизни, но и в том, что сумел некоторым образом освоить оперирование той самой непонятной энергией. Впрочем, я до сих пор не исключал того, что стал жертвой самовнушения. И раз уж судьба занесла меня в эту часть света, в которой вроде как про все эти дела должны были знать намного больше, чем в Европе или Америке, я решил все-таки попробовать разобраться, есть ли за всеми этими моими ощущениями действительно что-нибудь реальное. От входной двери послышался лёгкий звон колокольчиков, а затем громкий голос манжулы. Похоже, она на кого-то ругалась. Я усмехнулся. Судя по всему, пришёл человек, который мог помочь мне разобраться со всей этой полумистической хренью. Я имею в виду энергию. Во всяком случае, так утверждал Ло Эрган. Я владелец небольшого зала боевых искусств, расположенного неподалёку. Когда я появился в его зале со своими вопросами, тот был обрадовался жирному клиенту-иностранцу. Но когда до него дошло, что я не собираюсь изучать великое и древнее искусство китайского кулачного боя, а всего лишь ищу человека, который поможет мне разобраться с одним единственным аспектом о стиля но не послал меня, а пообещал по спрашивать. Что я, если честно, воспринял как вежливый китайский вариант посылания на хрен. Однако, к моему удивлению, уже через 4 дня он прислал с одним из своих учеников записку, в которой сообщал, что отыскал одного типа, утверждавшего, что он именно что умеет оперировать энергией ци. Причём те уважаемые люди, которые ему о нём рассказали, Он утверждает, что он предоставил им вполне убедительные доказательства своего мастерства. Правда, имелся один нюанс. В настоящий момент этот великий мастер находился на Мили и не мог оплатить свой проезд в Гонконг. "Ну, господин!" Манжулу внуев просунула голову в приоткрытую дверь. "Там пришёл человек. Он говорит, что его зовут Чиюк Хаосинг и что вы его ждёте." Да, жду, пусть заходит, кивнул я. В записке, которую прислал Ло Эрган, значилось именно это имя. Господин, индианка неодобрительно покачала головой. Простите меня, но он выглядит как настоящий оборванец. Вы точно его ждёте? Точно манжула, точно, рассмеялся я. Ну будем ли мы с ним дальше общаться, я решу только после нашей встречи. Так что зави его. Хорошо, господин. Ну прошу вас, будьте с ним осторожнее.